«Ловко!» — заключил Виталий. Антоний Иванович пытливо посмотрел на него. Газету принялись читать алёша и Таня. алёша сказал. «Вот гады! Надо же было додуматься до этого! Интересно, сколько японцы-блохи отвалили за эту гадость!» 30 серебренников хмуро отозвался мастер. Прочитав фильетон и увидев фотографию, Таня смертельно побледнела. Теперь все трое глядели на Бонневура. Антоний Иванович аккуратно сложил газету. «Ну, как думаешь, товарищ Антонов, насчет этого?» Виталий овладел собой и спокойно ответил. «А что мне думать? Ведь о Бонневуре написано. Конечно, подло поступила газета. Да я не о том. Может, тебе лучше как-нибудь скрыться пока, а?» «Не вижу необходимости». «Сухо», — сказал Виталий, — «это меня не касается». Антоний Иванович забарабанил в замешательстве пальцами по спинке стула, выбивая марш. «Ну, как знаешь, как знаешь. А только одному тебе теперь ходить никуда нельзя, слышишь? Прямо скажу, больно ты на портрет похож. Как бы кто ни соблазнился. Там ты не ты, а влететь можно». Виталию невольно пришлось сократить свои частые посещения забастовщиков. Всюду теперь наталкивался он на внимательные взоры. Смотрели на него забастовщики, Они угадывали, кто есть на самом деле их Антонов. Портрет запомнился многим, даже мальчишки приглядывались к нему. И Виталий однажды испытал очень неприятные ощущение, когда двое подростков за его спиной заспорили. Это он, тот самый, что в газете. Да нет, это не он, а я тебе говорю, тот. Виталий крепился изо всех сил, но чувствовал себя скверно. Подлая цифра пять тысяч была точно написана у него на лбу. Через неделю после получения злополучного фильетона он должен был убедиться, что блоха била в цель без промаха. Он засиделся у Квашнина. Бетонщик уговаривал Виталия остаться ночевать, Виталию не хотелось стеснять Квашнина, который с детьми, женой и старухой, матерью, ютился в одной комнате. Он распрощался и отправился домой. Квашнин провожал его, как бы продолжая разговор. Однако Виталий поймал Квашнина на том, что он третий раз рассказывает об одном и том же, и сообразил, что бетонщик играет роль охраны. Этот добровольный конвой стал ему неприятен. Он напрямик заявил Квашнину, что в провожатых не нуждается и как-нибудь дойдет до дома сам. Квашнин возражал. Виталия это взбесило так, что он пригрозил мастеру никогда больше не заходить к нему, если он сейчас же сию минуту не отправится спать. Квашнин, больше всего боявшийся потерять дружбу с Виталием, уступил и побрел назад. Банневур проводил его взглядом и пошел домой. Через несколько минут ему показалось, что за ним кто-то идет. Время от времени он заходил в тень и оглядывался. Какая-то фигура мелькнула однажды. Но больше Виталий не мог увидеть ничего. Однако ощущение чужого взгляда на затылке преследовало его всю дорогу. Это было очень неприятное чувство, и Виталий невольно перевел дух, когда вышел на рабочую улицу. Улица была пустынна. Луна стояла высоко, освещая одну сторону. От лунного света вагоны на этой стороне казались белыми. Вторая же сторона была погружена во мрак, точно залита тушью. До вагона Пужняка было уже недалеко. Виталий услышал какой-то шорох. Затем из-под вагона, мимо которого он проходил, высунулась какая-то не то палка, не то шкворень. с силой ударили по ногам. Он упал на землю, и тотчас же на него кто-то навалился. Один схватил его за руки, заламывая их за спину. Второй пытался накинуть мешок на голову. Что есть силы, Баневур ударил одного из нападавших ногой, но второй ударил его по голове. От резкой боли у Виталия помутилось сознание. Он обмяк. Ему стали натягивать мешок на голову. «Каюк!» — подумал Виталий. В ту же минуту он услышал отчаянный женский крик, два выстрела подряд и почувствовал, что его выпустили. Он сорвал мешок с головы. «Помогите!» — кричала женщина. Виталий нанес жестокий удар тому из нападавших, кто был ближе. То тохнул и отступил в сторону. Второй боролся с женщиной, пытаясь зажать ей рот. Виталий выхватил из кармана револьвер и крикнул «Руки вверх!», бросился на второго. Первый, поняв, видимо, что нападение не удалось, молча кинулся под вагон и побежал вдоль состава по другую его сторону. Второй сбил женщину с ног. В этот момент Виталий схватил его в охапку. Он увидел перед собой черное, вымазанное сажей лицо, на котором белели вытаращенные глаза. Однако противник разжал руки Виталия и тоже пустился на утек. Все это разыгралось в течение нескольких мгновений. Женщина вскочила. «Держи его! Стой! Стрелять буду!» Убегавший обернулся и в ответ на угрозу разрядил пистолет в сторону Виталия. Женщина толкнула Виталия к вагону, спасая от выстрела. Виталий узнал Таню. «Ты! Танюшка!» – изумленно воскликнул он. Скрылся и второй бандит. Не имело никакого смысла преследовать его. В вагонах зажигался свет. — Как ты здесь очутилась, Танюша? — Пойдем, дома скажу, — торопливо ответила Таня. Хлопнула дверь вагона, и на улицу выскочила лёша С ломиком в руках он помчался к месту происшествия. — Что? Ну как? — запыхавшись, спросил он. «Отбились, — Отбились, лёшка ответила Таня. — Пошли. Войдя в вагон, Виталий ахнул. Вся кофта Тани была залита кровью. — Ты ранена, Танюша! — воскликнул он. — Нет, это чужая, — сказала Таня. И тихо шепнула Виталию. «А ты испугался? Тебе было бы жалко, если бы меня ранили?» «Конечно!» — горячо ответил Баньвур. «Ведь ты мне как сестра!» Таня вздохнула. алёша возбужденно ходил по комнате. «Вот иуды! Кто бы это мог быть, Танча?» «Не знаю. Дядька здоровый!» — сказала Таня, морщась и с трудом ворочая плечом. «Сдавил так! У меня полжизни вылетело!» «Но видно, как из него кровь-то хлестнула, он и на попятный!» Когда возбуждение, вызванное схваткой, улеглось, Таня почувствовала себя очень плохо. Вся рука у нее была в синяках. Она стала умываться. Резкая боль в ключице чуть не заставила ее упасть в обморок. «Сломали», — сказала она, как маленькая девочка, тоненьким жалобным голосом, и заплакала. «Ну, девчата!» никуда вы не годитесь сказала лёша и стал гладить сестру по голове ну не плачь танечка Ну не плачь сестренка утром доктора притащим забинтуем вылечим но таня плакала все сильнее ее плечи вздрагивали от рыданий она уткнулась лицом в подушки Вталю могли убить с отчаянием сказала она алёша закусил губы виталий положил на плечо тани руку таня родная ну не убили же и не убьют «На злоби буду жить до ста лет. Вот увидишь, честное слово». Но Таня залилась слезами еще сильнее. Нервное напряжение спало. Она представила себе, совсем свойственным ей пылом, как недалеко было от беды, и ревела, как девчонка. Виталий, встревоженный этой вспышкой, осторожно и ласково поглаживал ее по плечу и повторял, «Ну не плачь же, Таня, не плачь, успокойся, все хорошо». Понемногу плечи Тани перестали вздрагивать. Рыдания ее стихли. Она успокоилась и, наконец, заснула. Алёша прислушался. Спит. Ну, чисто ребенок. Только-только ревела, а тут уже спит. Виталий отнял от плеча Тани руку и встал. «Одного я не понимаю, Алёша. Как все-таки Таня оказалась там?» «А сегодня ее очередь» сказал, зевая и ложась в постель, алёша «Какая очередь, алёша Что ты мелешь?» Пужняк смущенно отвел глаза. «Да мы дежурим по очереди эти дни. Как ты уходишь куда, так один из нас за тобой. Ну, чтобы, значит, чего не вышло». Теперь покраснел Виталий. «И давно это?» «Да с блохи», — ответил Алеша. «Мы посоветовались, подумали». Все одно делать нечего, время есть. Да и стыдно было бы, коли с тобой что-нибудь стряслось. Антоний Иванович одобрил. Вообще-то... Так, значит, девчонки меня охранять будут. Что за ерунда? Возмутясь сказал Виталий. Черт знает что. Ну, не девчонки протянула Алеша. И ты не хорохорься. Это с тачком установил. Поставили на это дело ребят. А Танька сама напросилась, раскричалась, вспылила. Завела свое, что, мол, с девчатами не считаются, и что они не люди. В общем, ты знаешь эту погодку Затвердила про одно, ну и всех заговорила. Виталий сидел мрачный. Прислушиваясь к ровному дыханию сестры, Пужняк улыбнулся. «А но у меня, Танька. Правда, Виталя?» «Правда», — сердито сказал Виталий, думавший о том же. «Вся в меня». Уже сонным голосом произнес Алёша, натягивая на голову одеяло. Утром Таня не поднялась с постели. У нее открылся сильный жар. Она лежала тихая, покорная, молчаливая. Алёша суетился по комнате, готовил компрессы, подавал Тане воду. Не отставал от пужника и Виталий. Глядя на брата, Таня проговорила убежденно. «Но если бы Виталия убили или утащили, я бы в себе всю жизнь этого не простила». Алёша побежал за врачом. Виталий сел подле Тани, взял ее руки в свои ладони. Девушка закрыла глаза и прошептала. «Как хорошо!»